Если же обратиться к более глубокой древности и глобальным масштабам, то непубличная политическая активность женщин, подчиняющая публичных политиков мужчин, прослеживается так или иначе на всем протяжении истории и практически во всех регионах планеты. Не будем ссылаться на изначальную легенду о грехопадении Адама и Евы по инициативе Евы, но в истории можно проследить как ироничный термин «секс-бомба» обретает в ней конкретный смысл в качестве характеристики одного из видов оружия массового поражения. Так библейская эсфирь руками персидского царя, своего любовника, уничтожает правящую национальную элиту Древней Персии. Марк Антоний изменяет Риму под воздействием половой зависимости от Клеопатры. Князь Святослав, вопреки воле своей матери, княгини Ольги, не мог избавить себя и нас от Малки, полонянки, дочери Хазарского равина, от связи с которой родился Владимир, ставший впоследствии крестителем-насильником Руси. И даже если Малка не определяла политику самого Святослава, то разрушение именно их сыном святославого государственного наследия и культурного наследия предшествующих веков русской истории было вызвано происхождением владимира от малки ссылка 1 и деда равина ссылка 1 полезно также знать что интеллект наследуется по женской линии будучи связан с женской хромосомой x в хромосомном наборе женщины xx и Одна хромосома от матери, а другая от отца. В хромосомном же наборе мужчины XY хромосома X от его матери, а Y от отца. То есть одна из двух хромосом X передается девочке от ее бабки по отцу через посредничество отца. А у мальчика хромосома X всегда от женщин, предков по линии матери. Так что интеллект Владимира Крестителя генетически не мог и не был русским. Владимир принес на землю Руси мерзостную библейскую доктрину «Господство хозяев еврейства надо всеми народами на основе ростовщической монополии». Избрание вероучения, исходя из отсутствия запрета на алкоголизм и предание всей библейской мерзости статуса священного писания – неоспоримый его вклад в культуру Древней Руси. Документальных свидетельств о том, что Малка была подсунута князю именно с такого рода далеко идущими целями, не сохранилось, если даже они и были в свое время. Но умных историков интересуют жизненные результаты и их причины, а не документальное подтверждение того или иного мнения. Такого рода постельно-стратегические политические операции в истории – имели место, и европейские хроники сохранили свидетельства о них. Так, казалось бы, в странах ислама все должно было бы отличаться от Европы, поскольку женщины в практике осуществления шариата находятся в особой социальной изоляции от посторонних им, мужчин и в мечети, и во всей остальной повседневной жизни. Тем не менее известно, что средневековая Венеция В бытность свою самостоятельным государством, когда она боролась против Турции за господство над Средиземным морем, неоднократно разрабатывала и осуществляла многоходовые операции по внедрению целенаправленно воспитанных дочерей своих правящих семейств в гарем турецкого султана, дабы те достигли в нем положения любимой жены и направляли в этом качестве, политические устремления султана в благоприятном для Венеции направлении. Известно расхожее мнение, что если бы власть была в руках женщин, то на земле якобы воцарился мир, поскольку матери жалели бы рожденных ими и потому избегали бы войн. Но и оно – несбыточная иллюзия. Марис Палеолог, бывший послом Франции в Петербурге, накануне и в период Первой мировой войны XX века, свидетельствует СНОСКА-1 О своей беседе с супругой будущего главнокомандующего российской армии, имевшей место на обеде в честь президента Франции, посетившего Петербург за несколько дней до начала той войны. СНОСКА-1 Царская Россия во время мировой войны, Москва, международные отношения, 1991 год текст по одноименному изданию москва петроград 1923 год страница 34 я приезжаю одним из первых великая княгиня анастасия наше пояснение супруга николая николаевича и ее сестра великая княгиня милица встречают меня с энтузиазмом обе черногорки наше пояснение ты Балканское государство, рядом с тогдашней Сербией, откуда те были родом. Говорят одновременно. Знаете ли вы, что мы переживаем исторические дни, священные дни? Завтра, на смотру, музыканты будут играть только в марш и марш самбры и Мезы. Я получила сегодня от моего отца... Наши пояснения, короля Черногории. Телеграмму в условных выражениях. Он объявляет мне, что раньше конца месяца у нас будет война. Какой герой мой отец? Он достоин Илиады. Вот посмотрите эту бонбоньерку, которая всегда со мной. Она содержит землю Лотарингии. Да, землю Лотарингии, которую я взяла по ту сторону границы, когда была с моим мужем... Наше пояснение великим князем Николаем Николаевичем. Во Франции два года назад. И затем посмотрите еще там, на почетном столе, он покрыт чертополохом, я не хотела, чтобы там были другие цветы. Ну что же, это чертополох лотарингии, я сорвала несколько веток его на отторгнутой территории, я привезла их сюда и распорядилась посеять этих семена в моем саду. «Милица, поговори еще с послом, скажи ему обо всем, что представляет для нас сегодняшний день» пока я пойду встречать императора. На обеде я сижу слева от великой княгини Анастасии, и дифферамп продолжается, прерываемый предсказаниями. Война вспыхнет, от Австрии больше ничего не останется. Вы возьмете обратно Эльзас и Лотарингию. Сноска 1. Сноска 1. Эти провинции были отторгнуты от Франции после Франко-Прусской войны 1871 года. И до Первой мировой войны 20 века были в составе Германии. Наши армии соединятся в Берлине. Германия будет уничтожена. Затем внезапно. Я должна сдерживаться, потому что император на меня смотрит. И под строгим взглядом царя Черногорская Сивилла внезапно успокаивается. Когда обед кончен, мы идем смотреть балет в красивом императорском театре при лагере. СНОСКА-2 Сноска В Красном селе под Петербургом, место летних лагерей, войск Петербургского военного округа и гвардии. В советском прошлом часто звучала песня «Гренада», посвященная участию СССР в гражданской войне в Испании. В ней были слова «Откуда у хлопца испанская грусть?» После прочтения этого фрагмента задаешься вопросом – откуда у Черногорки, жены русского великого князя, столь бурные страсти по Латарингии и Эльзасу? Или это великосветский макияж на страстной нечеловеческой ненависти к немцам и австрийцам, аналогичной той нечеловеческой ненависти к славянам, что носил в своей душе кайзер Вильгельм II? Но ведь жажда войны, которая по ее существу есть ненависть ко множеству людей, неудержимо прет из супруги великого князя, командующего гвардией и будущего главнокомандующего русской армии. И насколько Николай Николаевич в своей государственной деятельности был свободен от такого рода давления на психику со стороны жены и ее родни, И сколько было и есть государственных мужей-подкаблучников во всех странах, в чьей государственной деятельности выражались и выражаются вожделение и пристрастия их жен, родни и прелюбодеек? Если со законов статистических распределений попытаться ответить на такого рода вопросы, то складывается впечатление, что великосветские бабы во всех странах, к лету 1914 года уже решили быть войне. Государственно-властные мужья у них под каблуками, и только отдельные люди, ненавистные всем именно за их миролюбие, пытаются избежать войны. Когда вся политическая эмоционально взвинченная массовка во всех странах и ее будущих участницах жаждет войны, Русская армия на смотру марширует перед президентом Франции под Лотарингский марш. В Лотаринге на данный момент территория Германии. Как ко всему этому, ведь этого невозможно утаить, должны были отнестись в Берлине? И почему после этого, в ходе дальнейшего развития сербско-австрийского кризиса взаимоотношений, Кайзер Вильгельм II должен был верить заверениям императора Николая II о том, что Россия не нападет на Германию, хотя и проводит всеобщую мобилизацию. Такого рода черные факты делания женщинами постельно-непубличной политики приводят к пониманию еще одного порока не только клановой аристократии, как государственного устройства, но и демократии, в кавычках, по-западному. Толпа выбирает публичных политиков, а не их жен и любовниц. Но жены и любовницы, которых толпа обычно не видит, но которые неизменно сопровождают публичных политиков на их жизненном пути, диктуя непубличную домашнюю политику по своему произволу, а подчас, будучи прямыми ставленницами закулисных сил, предопределяют многое в публичной политике в обход всех демократических процедур и здравого смысла В связи с обусловленностью публичного главы государства первой леди, в условиях демократии по-западному приведем то ли анекдот, то ли реальный факт, пришедший из США. Еженедельник «то да сё» Номер 31, сентябрь 1997 года, страница 7, сообщает. Любопытная история ходила по Вашингтону в начале 1993 года. Во время одной из поездок по стране президент Билл Клинтон и его жена Хиллари остановились у маленькой бензоколонки. Владелец заправки представился Клинтону как друг юности Хиллари. То есть, как бы предшественник била Это развеселило президента. Потом он начал подтрунивать над женой. «Как ты думаешь, кем бы ты была, если бы вышла замуж за владельца бензоколонки, моего предшественника?» Хиллари спокойно ответила, женой президента. Образно говоря, если у мужчины на голове корона то при пристальном рассмотрении эта корона может проявиться как каблук левой туфли, его дамы сердца, вбитый в его мозги. А осуществляемая им политика, соответственно, протекает, как того пожелает левая пятка, посредством которой дама давит на психику мужчине. Прочитав эту подборку фактов, кто-то из наиболее рьяных общественников, избирателей, может внести радикальное предложение. Шутки ради, либо же вполне серьезно. После избрания, либо назначения, перед введением в должность всех публичных политиков, канавалу, а что отрезано, в жидкий азот, дабы после завершения срока полномочий микрохирурги приделали это на прежнее место. Но канавалы тоже были в истории, хотя и без жидкого азота. В странах где правящей элите было свойственно иметь гаремы, жизнью гаремов управляли евнухи. И история знает евнухов, которые, будучи доверенными людьми султанов, выходили из гаремов и становились великими визирями и другими высокими чиновниками. В этом качестве они определяли и осуществляли политику государств, не будучи подверженными женскому влиянию, тем более, что общественное мнение тех стран не рассматривало оскопленных в качестве в чем-то ущербных людей. Однако все державы, где такое имело место в прошлом, к настоящему времени либо исчезли, либо утратили статус великих держав. То есть коновал, так же как и многоженство и распущенность, сноска один, в половых связях, не альтернатива непубличным политическим деятельницам осуществляющим свою власть через постель. СНОСКА 1. Многоженство не обязательно выражение похотливости и половой распущенности, а возможность дать женщинам и детям счастье в исторических обстоятельствах, когда общество по тем или иным причинам испытывает нехватку мужчин, мужей и отцов, хотя в то же самое время в нем может быть в преизбытке блудников, в намерениях которых не входит жить в семье и воспитывать детей. Если обратиться к истории разного рода вероучительных иерархий, многие из которых веками имеют надгосударственный и международный статус, то священству и монахам римско-католической церкви предписано жить в безбрачии. И с той поры, как это положение вступило в силу, историю католичества сопровождают скандалы, произрастающие на почве распущенности в половых связях ее мелких и больших иерархов, включая и римских пап, из числа которых женатых хотя и не было, но любовницы и потаскухи у многих из них были. В отличие от Рима, православная иерархия не дает священнику прихода, если тот не женат, хотя и ее высшие иерархи, будучи выходцами из монахов, как и католические иерархи, живут без безбрачьей. Примерно такая же картина, как в православии и в иудаизме. Равин, прежде чем приступить к деятельности в качестве вера и закона учителя, обязан построить семью, поскольку считается, что человек, не имеющий семьи, живет неестественной жизнью, отличной от жизни общества, и потому не имеет оснований к тому, чтобы учить жить всех остальных. Следуя этому принципу, и иудаизм существует продолжительное время. Но длительное время существовало и тибетское государство Далай-Ламы, сноска 2, где правящим слоем были монахи, для которых нормально воздерживаться от половых отношений, и несмотря на это обладавшие авторитетом в остальном семейном обществе, их породившим и воспитавшим. Сноска 2. Ныне входит в состав Китайской Народной Республики, правительство которой не признает Далай-Ламу в качестве главы самостоятельного государства. Однако истории известны гораздо более редкие примеры иного рода. Так, на протяжении самых тяжелых лет начального периода становления коранической культуры жена пророка Мухаммада Хадиджа поддерживает его морально и материально при осуществлении им его миссии, а после ее смерти Мухаммад вспоминал о ней как о невосполнимой утрате. Супруги Рерихи при всей неоднозначности и спорности отношения к ним и к письменному наследию Елены Ивановны особенно, дополняли друг друга в совместной деятельности. Мария Складовская-Кюри и Пьер Кюри образовали редкостное единство семьи в научно-исследовательской деятельности и достигли выдающихся для своего времени результатов в области физики. Но выше приведены только единичные факты взаимоотношений женщин с мужчинами, чья деятельность обладала значимостью для жизни общества в целом. История же знает, И общественные явления, объемлющие множество выпадающих из общего правила фактов отношений мужчин и женщин. В Древней Греции сложился институт Гетер, СНОСКА-1, хорошо образованных незамужних женщин, которые наряду с мужчинами принимали своеобразное участие в общественной деятельности, закрытой для всех прочих женщин. СНОСКА-1 Гетера, от греческого «подруга», «любовница», в Древней Греции образованная незамужняя женщина, ведущая свободный, независимый образ жизни. Позднее гетерами назывались также проститутки. Советский энциклопедический словарь, 1986 год. Но, как видно из текста словарной статьи, изначально между гетерами и проститутками была некая разница. В другом варианте «гитера» переводится как «спутница». В этой связи необходимо вспомнить и роман Ивана Антоновича Ефремова «Таиса Финская», посвященной жизни спутницы Александра Македонского. «Гитерам» принадлежали женщины разных социальных слоев. Они вели свободный образ жизни, были образованы, хорошо знали музыку, сами владели инструментами. Разбирались в литературе. Могли даже поспорить на философскую тему. История сохранила имена многих гетер, спутниц, известных греков. Так, Лаиса из Каринфа была возлюбленной Диогена и сама считалась интересным философом. Диотима пользовалась благосклонностью Сократа и Платона. Последний прославил ее в своем пире. Фрина позировала проксителю для его Афродиты Кницкой. Эпикур вплоть до кончины Гетеры Леонтины хранил ей верность, утверждая, что именно она помогла его философским теориям. А когда Леонтина умерла, Эпикур сказал о ней, «Она живет со мной и во мне». Минандр Давно бы перестал писать комедии, если б не поддержка Гликеры, которая в минуты гнева и отчаяния драматурга являлась его спасительницей. Сноска 1. Сноска 1. Лубченко, Романов, книга «Любовь и власть», Вильнюс, издательство Полина, 1991 год, страница с 20 по 22 с изъятиями. Аспасия стала возлюбленной и женой Перикла, выдающегося деятеля Афин. Половые отношения с гитерами имели место, но не они были целью общения с гитерами, а сами гитеры по существу не были представительницами самой древней женской профессии, поскольку были носительницами определенной исключительно женской субкультуры. Сноска 2 многие черты которой в исторически недавнее время были повторены хозяйками великосветских салонов, в которых в Европе XVIII-XIX веков делались многие стороны внешней и внутренней политики государств. Сноска 2. В настоящем контексте под субкультурой понимается особенная культура, свойственное выделяемой по некоторому признаку социальной группе. Понятно, что бордель может быть замаскирован под такого рода салон, но все же салон, в котором в неофициальной обстановке встречаются разные люди, занятые профессионально в искусствах, политике, военном деле, иных сферах общественной деятельности. Не бордель и не офис а исключительно женская субкультура, которая в той или иной форме была свойственна практически всем европейским странам до начала XX века. И если общество на протяжении всей истории испытывало избыточность предложения услуг со стороны представительниц самой древней женской профессии, то с салонами дело обстояло наоборот. Далеко не каждая женщина могла стать хозяйкой салона, даже попытавшись это сделать. А в устоявшиеся салоны были вхожи далеко не все, кто и хотел бы быть принимаемым в них. В то же время как-то неизвестно, чтобы мужчина стал и был хозяином салона. В Японии также существует исключительно женская субкультура гейш сноска 1 которых только по злобе и слепоте можно отнести к представительницам самой древней женской профессии. СНОСКА 1. ГЕЙШИ. Японская ГЕЙСЯ. В Японии профессиональная танцовщица, певица, музыкантша, развлекающая посетителей чайных домиков или гостей на приемах и прислуживающая им. Советский энциклопедический словарь, 1986 год. Хотя таковые есть и в Японии, но они все же не гейши. Субкультура гейш ориентирована на мужчин, но подобно тому, как в субкультуре гетер Древней Греции или европейских великосветских салонов. Половые отношения в ней возможны, но и она существует не ради них. Не каждая женщина, даже при ее желании и соответствующем обучении, будет признана обществом в качестве гейши, подобно тому, как и в Европе не каждая могла обрести статус гетеры или хозяйки великосветского салона. То есть история и современность практически по всему миру показывают, что в обществах, где явно видимый правящий слой мужчины, Производящие публичную политику и прочную публичную деятельность общественной в целом значимость возникают исключительно женские субкультуры, дополняющие мужчин именно в сферах такого рода деятельности, непосредственно связанных с управлением обществом в целом, политика, искусство, науки. Понять некоторые психологические причины происхождения такого рода исключительно женских субкультур в обществах, которые выглядят как явный патриархат, можно из рисунка 1. На нем показано распределение мужчин и женщин по расположению во времени целей, ориентируясь на осуществление которых, мужчины и женщины строят свое поведение вне зависимости от того, Осознают они хронологическую ориентацию их деятельности или нет. Рисунок схематичный, а не масштабный. То есть на нем показаны только характерные отличия статистик, описывающих типы психики мужской и женской составляющих, человеческого общества. Но не численное значение каждой из групп мужчин и женщин, ориентирующих свое поведение на тот или иной интервал, расположенной на оси времени. На оси времени от глубокого прошлого до весьма отдаленного будущего также нет ни единиц измерений. Тем не менее, на рисунке можно видеть три интервала на оси времени, весьма отличных один от другого, по численному преобладанию в них мужчин и женщин. Назовем их условно «прошлое», «настоящее», «будущее». Смотри в приложении к аудиокниге рисунок 1. Распределение мужчин и женщин по расположению целей их поведения во времени. Настоящее – это та область, в которой сосредоточились те, кто, образно говоря, живет сейчас. Сноска 1. Сегодня доделывает то, что следовало завершить еще вчера. Что-то делает сегодня, на сегодня, и ищет зонтик на завтра, потому что пообещали дождь. СНОСКА 1. Живи настоящим. Лозунг из рекламы фотопродукции фирмы Polaroid. Если бы эта фирма следовала предложенному ею лозунгу, то она давно бы вылетела в трубу и была бы забыта. Но эта рекомендация ненавязчиво безупречна для программирования психики конкурента – чтобы убрать его с дороги. Не живите настоящим, но живите всегда. Это лучше. Среди этой категории довольно много людей, которые в настоящем не думают о том, что ныне они пожинают плоды своих прошлых поступков и бездействия. А также не думают о том, что совершаемое ими ныне принесет свои плоды в будущем. Это бессмысленное отношение к прошлому и к будущему приводит к тому, что многие из них по своему дурному нраву в прошлом посеяли то, что неприемлемо для них сейчас, а сейчас сеют то, что будет неприемлемо для них в будущем. При этом в силу общности и целостности мира для всех людей, с дурными последствиями их безоглядности и непредусмотрительности, Так или иначе приходится сталкиваться не только им самим, но и многим другим. В общественной жизни эта полоса настоящая на оси времени занимает интервал примерно от 2 недели тому назад до спустя 2 недели и включает в себя разного рода оперативную реакцию на поступающую житейскую информацию, которая утрачивает значимость примерно в течение 2-3 недель до подавляющего большинства людей. Интервалы прошлое и будущее математически идентичны в том смысле, что это хвосты распределений. В правом и левом хвостах в совокупности сосредоточена весьма малая доля статистики в общей сложности в пределах 3-5%. От общего количества наблюдаемых единичных явлений. Но как заметил козьма прутков от малых причин бывают большие последствия. В прошлое попали те, кого грибоедов в горе от ума охарактеризовал словами, «Суждения черпают из забытых газет времен очаковских и покорения Крыма». это те люди, которые пытаются втащить в настоящее не то, что нормы вчерашнего дня, а нормы прошлого века или даже прошлых тысячелетий. В политике они являются действительными реакционерами и ретроградами. В будущее попали те, в чем поведение преобладает индивидуальная и коллективная деятельность, плоды которой возможны весьма отдаленном по меркам бытовой повседневности в будущем, спустя годы, десятилетия, столетия, тысячелетия. Следует сделать особую оговорку. Распределения представлены в привязке целей поведения ко временным интервалам, а не по критериям добра и зла, хорошо либо плохо. Опыт истории показывает, что в прошлом не все было плохо в сравнении с настоящим, и в будущем не все будет столь хорошо как это представляется, опять же, с точки зрения осуществления сегодняшних идеалов. И хотя известно утверждение, что не делается все к лучшему, тем не менее в обществе есть дальновидные злодеи, сноска один, которые по характеру их деятельности попадают в группу «будущее». Сноска один. Приведенное утверждение все же справедливо поскольку сопутствующие деятельности злодеев заранее непредсказуемы для них. Побочные эффекты обесценят для них даже достигнутый результат, если они вообще смогут его достичь. Поэтому действительно, все, что не делается, к лучшему. То есть от бессознательного и во многих смыслах правильного автоматизма восприятия «будущее» равняется «хорошо», «прошлое» равняется «плохо», по отношению к рассматриваемому рисунку следует отстроиться. Рисунок 1 интересен тем, что показывает качественные различия в ориентации поведения, обусловленные свойствами психики мужской и женской составляющих общества. То есть в ориентации поведения множества мужчин и множества женщин а не в ориентации поведения конкретного, отдельно рассматриваемого человека, который вне зависимости от его пола может реально принадлежать всякому интервалу на оси времени. В полосе «настоящие» женщины численно преобладают над мужчинами, а в хвостах распределений, наоборот, мужчины численно преобладают над женщинами. Но эти особенности распределений полов По хронологической ориентации поведения их представителей выражаются во множественных явлениях жизни общества. Эти особенности психологии полов проявляются как в общественной жизни в целом, так и в политике. Политика, если это политика устойчивого при смене поколений общества, предполагает памятливость о далеком прошлом и дальновидность в отношении будущего. Если этого нет, то общество сталкивается с непредвиденными ситуациями или повторением уже запытых э, прежних, которым оно оказывается не готово, вследствие чего терпит ущерб, вплоть до исчезновения его из последующей истории. Если эту необходимость памятливости и дальновидности в политике рассматривать, соотнося с рисунком один, то понятно численное преобладание мужчин среди политиков исторически устойчивых культур и исчезновение локальной цивилизации амазонок, о которых сообщают мифы древних греков. Тем не менее, если традиции и законодательства общества налагают запрет на публичную политическую деятельность женщин, то женщины численно уступающие мужчинам в хвостах распределений – прошлое и будущее на рисунке 1 – порождают исключительно женские субкультуры, о которых речь шла ранее – гетеры, хозяйки салонов, гейши и тому подобное. И такого рода исключительно женская субкультура в полноте культуры, породившего ее общества дополняет безымянную субкультуру мужчин, принадлежащих тем же самым хвостам распределений. Круг интересов и деятельность малочисленной группы мужчин и женщин по своей хронологической ориентации поведения, оказавшихся в хвостах распределений, чужд подавляющему большинству общества, сконцентрировавшемуся в полосе «настоящая» и вокруг нее поскольку с их точки зрения вся деятельность тех, кто сосредоточился в хвостах распределений, весьма далека от реальных жизненных проблем, то есть от прямо сейчас плюс-минус две недели. Поэтому не каждая женщина и не каждый мужчина из полосы настоящие способны преодолеть мировоззренческую пропасть и войти в субкультуру, свойственную крайностям распределений. Что и объясняет своеобразие и неподражаемость женских субкультур, гетер, хозяек салонов, гейш, дополняющих безымянные мужские субкультуры, того же хронологического диапазона ориентации поведения, существующие в явном патриархате. С переходом к общественному устройству на основе юридического признания равных прав мужчин и женщин, в области трудоустройства и разного рода публичной деятельности, исключительно женские субкультуры исчезли на Западе из поля зрения, поскольку женщины, их носительницы, имеют более открытые, нежели в прошлом, возможности реализовать потребности своего психологического типа в общей обоим полам культуре общества. Но в условиях всеобщего избирательного права, равнодоступного для мужчин и женщин, ярко проявляется влияние на публичную политику той части населения, которая сосредоточилась под «горбом» в кавычках распределений в полосе «настоящая». Как известно, популярность Бориса Николаевича Ельцина в качестве будущего президента России в начале 1996 года была в пределах 5%. Популярность всех других возможных кандидатов была гораздо выше. Тем не менее в течение нескольких месяцев предвыборной накачки имиджмейкера Ельцина создали образ, который обогнал по рейтингу всех остальных кандидатов и победил на выборах. Так победили хозяева создателей образа Ельцина с 1 а не человек Ельцин и не его сторонники. СНОСКА 1. Это обстоятельство порождает еще один юридический вопрос к любителям демократии по-западному. Как соблюдаются авторские права имиджмейкеров на образ политического деятеля в ходе избирательных и прочих кампаний? Могут ли они быть проданы, куплены, отчуждены и тамполобны? Словно подтверждая насущность этой юридической проблемы, Ельцин назначил свою дочь Дьяченко советником президента по вопросам имиджа. Если смотреть на это как на процесс, длившийся в течение нескольких месяцев, то для группы населения, сосредоточившейся в полосе настоящей, всякий период времени, продолжительность которого превосходит две недели, не отличим от давным-давно, от в далеком будущем и от всегда. Что будет после выборов спустя год для них не то, что непредсказуемо, а просто не входит в круг их осознанных интересов, и скрыто за пеленой неведения, которую они и не намереваются преодолевать. Однако вопреки своей политической забывчивости и слепоте в отношении предстоящих перспектив, они ходят на выборы с усердием, достойным лучшего применения. Средства массовой информации сформировали их мнение о том, что в выборах необходимо участвовать, и они пришли голосовать каждый за своего кандидата, предпочтение которому они отдали, уже руководствуясь нехронологической ориентацией поведения иными причинами. И соответственно тому, что показано в полосе «Настоящее» на рисунке 1, среди пришедших на выборы примерно две третьих составили женщины, а около одной трети – мужчины. Те же, кто на рисунке 1 попадают в хвосты распределений, прекрасно помнили, что обещал Ельцин, и прочие перед всеми прошлыми выборами помнили, что они наделали после них и не обольщались в отношении перспектив исполнения новых предвыборных обещаний кем-либо из претендентов. Рисунок 1 по отношению к демократии по-западному показывает, что демократия безоглядна и недальновидна, и потому не может существовать при смене поколений, если в ней нет некой памятливой и дальновидной субкультуры, принадлежащей крайностям распределения на рисунке 1 которая по своему произволу формирует мнение массовки, сосредоточившейся в полосе настоящей, которая и поддерживает навеянной ей извне активностью все демократические процедуры. В реальной демократии по-западному такой деспотичной субкультурой является жидомасонство, организующая деятельность интеллектуалов от политики, науки и искусств и подчине ему ростовщическое еврейское по преимуществу аристократия которая узурпировала банковское счетоводство и управление инвестированием в том числе и в политиков в глобальных масштабах без оглядки на демократические лозунги и идеалы и неподотчетная массовки демократов по самим принципам построения системы общественных отношений всеика каждого взрослого человека свойственно генетически обусловленная врожденная составляющая и культурно обусловленное воспитание и самовоспитание, составляющая при этом культурно обусловленная составляющая развивается в течение всей жизни на основе свойственной личности врожденной генетически обусловленной составляющей а также и на основе культурного наследия прошлых поколений, общего более или менее широкому кругу лиц. В жизни биологического обоеполого вида человек разумный, функциональное назначение каждого из полов различно. И это функциональное биологическое различие полов должно находить свое выражение в особенностях врожденных инстинктов мужчин и женщин, И как следствие в культуре общества, которое, будучи по существу гибким, многовариантным продолжением и оболочкой инстинктивных, однозначных, жестких программ поведения, является порождением разума многих поколений людей и несет в себе как бесполые составляющие, так и обусловленные половыми особенностями людей составляющие. Попытка построения бесполой культуры, в которой стерто различие между мужской и женской субкультурами, это покушение на жизнь общества, поскольку культура по отношению к каждой из особей вида – фактор давления среды. Под давлением среды при смене поколений происходит естественный отбор особей. Бесполая культура, будучи фактором среды, определяющим одну из направленностей естественного отбора особи при смене поколений в обществе, поддерживает неспособных по разным причинам сноска 1 к нормальной половой жизни и деторождению мужа и женоподобных существ за счет ресурсов, отбираемых ею от нормальных людей, мужчин и женщин, обеспечивающих воспроизводство поколений. Сноска 1 обусловленным врожденным пороком и, либо извращенным воспитанием. При этом мужа и женоподобные существа своеобразно паразитируют на жизни нормальных мужчин, женщин и детей, поскольку потребности подавляющего большинства из них, сосредоточенные вне сферы профессиональной деятельности, ублажение чувств и получение удовольствия бесплодными индивидуалистами за счет окружающей их плодоносной жизни. А в профессиональной деятельности их склонность к паразитическому агрессивному потребительству также находит свое прямое или косвенное выражение в производимом ими продукте. При смене же поколений бесполая культура способствует росту численности мужа и женоподобных агрессивно паразитирующих пустоцветов, составе населения. Это одна из причин того, почему Запад рассматривается нами в качестве больной и глубоко злокачественной, злоумышленно кастрированной и потому бесполой культуры, агрессивно паразитирующей на биосфере Земли, для которой изначально предопределено свыше плодоношение. Естественно, природная биология вида «человек разумный» такова, что мать – самое близкое существо для ребенка на протяжении первых нескольких лет его жизни. Ребенку необходимы для нормального развития и становления в качестве человека и папа, и мама, и родственники более старших поколений, сноска-2, живущих совместно в одном доме. Сноска-2 Только в семье многих поколений, на примере его братьев и сестер, родителей, дедушек и бабушек, пращуров перед глазами ребенка, представлены сразу все возрасты предстоящей ему жизни. Семья многих поколений – уникальное средство образования и передачи детям разностороннего жизненного опыта старших, освоение которого с ранних лет в естественной жизненной обстановке – способна в будущем защитить выросших детей от множества ошибок самостоятельного развития. И в этом качестве семью многих поколений не в состоянии заменить ни один иной социальный институт, хотя в обществе есть множество детей, взрослых и стариков. Но если нет семьи многих поколений, то освоение их опыта практически недоступно. Но в первые годы жизни, Мать занимает особое положение в жизни каждого человека. А с другой стороны, ребенок в первые годы своей жизни поглощает практически все время матери, вследствие чего у нее не остается времени на многое другое. Если же мать уклоняется от забот о ребенке в этот период, то она не исполняет того, что ей должно и в чем ее никто другой полностью заменить не может. Сноска 1. СНОСКА-1. По причине неполноценности искусственного вскармливания в мире ежегодно умирает около полутора миллионов младенцев, а прочие обречены на повышенную болезненность из-за нарушений процесса становления собственной иммунной системы. Если эту особенность организации жизни не отдельно рассматриваемых особей, а вида «человек разумный» соотнести с рисунком один, то понятно, что будучи объективно, биологически, генетически ориентированы на обеспечение жизни ребенка в первые годы жизни и имея дело с краткосрочными процессами младенчества и раннего детства, обусловленными физиологией ребенка в этот период его жизни, женщины сосредоточились в полосе «настоящие». Если соотносить с этим исключительно женские субкультуры, за исключением хозяек салонов, о которых речь шла ранее, то статистическая сито примерно такового. Сначала некоторая малочисленная часть девочек-подростков избирает путь ГИТЭР, свободных от бремени семейных забот. Те из них, кто способен освоить многие знания и навыки, действительно становятся гитерами и участвуют в общественной деятельности мужчин но те из вступивших на этот путь кто сиюминутно похотливы и не способны обрести знания и навыки безвольны и не выработали в себе целеустремленности пополняют ряды представительниц самой древней женской профессии а только потом некоторая доля из числа состоявшихся гитер становятся женщинами-женами и женщинами-матерями, обретя себе пару из числа мужчин, соответствующих им по своей психологии. Путь трудный, но заслуживающий уважения, потому что Гетера на протяжении многих лет выстраивает свою жизнь во многом по своей свободной воле, на основе ее чувств и разумения а они бездумно под водительством врожденных половых инстинктов с другой стороны в силу той же организации жизни вида человек разумный нормальный мужчина будучи не способен кормить младенца грудью сноска один не имея в прошлом девяти месяцев нераздельной жизни вместе с ребенком одним телом в течение которых сформировалось врожденное единство настройки биополей ребенка и матери, которая с возрастом в большей или меньшей степени может быть утрачена. Мужчина имеет потенциал времени, свободного от женских материнских забот. Сноска 1. Во всяком случае, на нынешнем этапе существования цивилизации. И в нормальной организации жизни вида «человек разумный» этот потенциал времени реализуется так, что на мужчину влажатся обязанности по обеспечению жизни жены, матери ребенка и самого ребенка. Если этими делами вынуждена заниматься женщина, став вдовой или будучи матерью-одиночкой, то в большинстве случаев ее ребенок недополучает не только отцовской, но и материнской заботы. И эта обделенность в детстве некоторым образом выразится в неполноте его взрослой жизни, которую Ему предстоит самостоятельно. Многие из такого рода мужских дел по обеспечению жизни спутниц и наследников принадлежат к процессам более длительным, чем чисто женские материнские дела по уходу за младенцами. Многие из процессов обеспечения жизни семьи обладают многолетней длительностью, например, накопление Для обеспечения начала самостоятельной взрослой жизни детей в развитие производительной базы семьи в чем бы конкретно в каждую историческую эпоху не выражалось это понятие то есть при обеспечении семьи мужчина имеет дело с процессами большей продолжительности чем женщина и это находит выражение в том что мужское население на рисунке один менее выражена, чем женская, сосредоточено в полосе «настоящая», хронологический интервал которой не вмещаются длительные процессы. Поскольку функциональное различие мужчин и женщин в организации жизни вида «человек разумный» при смене поколений – объективная данность биологии, то различие статистик хронологической ориентации поведения мужчин и женщин в своей основе имеет врожденную генетическую обусловленность. Хотя в реальной жизни генетически обусловленные статистики могут деформироваться под воздействием социальных процессов культуры в некоторых пределах, также обусловленных генетикой.